Можете открыть, разрешила Инес. Бернардо пошёл от кровати. Два официанта, вежливые и вышколенные, в фирменных одеждах отеля, вкатили тележку и начали быстро сервировать стол, двигаясь удивительно проворно. Закончив все свои манипуляции, они подали Бернардо небольшую красную папку со счётом. Он открыл её. Там был счёт почти на 200 долларов. — Ничего себе ужин, — подумал Бернардо, заметив, как улыбается Инос. Это его разозлило. Он достал из кармана деньги двадцать пять тысяч песет и отдал их официанту. — Плачу наличными, — сказал он, — добавив еще пять тысяч песет на чай. Официанты, испуганно переглянувшись, взяли деньги и, растерянно благодаря, вышли из номера, выкатив свою тележку. — Напрасно вы так. — улыбнулась впервые за вечер Инесс, посмотрев на оставшийся счет. — На чай дают не больше пятнадцати процентов. — Не считайте меня таким идиотом. Я прекрасно знаю, что дал больше, — раздраженно ответил Бернардо. — Да, но здесь не принято платить наличными. В отелях такого класса стоимость сюжина и обслуживания заносится в мой счет. Это удобно и просто. В следующий раз заплатите вы, сказал Бернардо, усаживаясь за столик. Сколько у вас всего денег, мистер Урбиэта, спросила в духелис. Мне хватит на обеды и ужины. Мистер Урбиэта, вы теперь как мой муж, должны знать, что моё состояние оценивается в 30 миллионов долларов. А у вас есть такая сумма с собой или вы в те собираетесь платить со мной наравне? Женщина смотрела ему в глаза. Под гипнозом её тёмных глаз он протянул руку к крышке стоявшего перед ним блюда и внезапно обжёг руку. В таком отеле еда просто не могла быть тёплой. Она была очень горяч. Карамба выругался он, не сдержавшись. Примечание: Карамба ругательство на испанском языке, дословно означает проклятие. Нужно было видеть, как менялось её лицо. "Вы испанец?" спросила она у Бернардо. Он понял, что допустил ошибку, по его непроизвольному крику она поняла, что ошибалась. Он не мог себя контролировать в такой момент. Он действительно обжег руку и крикнул первое родное слово, пришедшее на ум. И это слово было «испанское проклятие». «Нет», — сказал он мрачно, — «я не испанец». Она встала, подошла к окну, выходившему на улицу, отодвинула занавеску, посмотрела вниз. Там ровными потоками шли автомобили. Наступлением вечером Мадрид пробуждался после сиесты, дневного отдыха, и начинал свою ночную основную жизнь. "Кто вы?" спросила она, стоя спиной к ним. Он поднялся. "Я латиноамериканнец, такой как вы", ответил честно Бернардо. "Я не из России". Это я поняла. Она отошла от окна и вернулась к столу. «Наверное, мне не нужно было этого говорить», — осторожно произнес Бернард. «Такое очень трудно скрыть. Я с самого начала чувствовал, что вы слишком неправильно говорите для русского. Они выговаривают каждое слово четко и внимательно, а вы съедали окончание. Как вас зовут, мистер Урбьев?» Он открыл рот, и в этот момент прозвучал выстрел. Пуля, пробив стекло, попала в Бернард. Глава 6. Он достал свой зелёный паспорт и протянул его пограничнику.